1 сентября. Только без паники. Первые симптомы, забывчивость, эмоциональная неустойчивость, должны появиться со дня на день. Узнаю ли я их в себе? Все, что мне остается, продолжать фиксировать свое состояние с наибольшей объективностью, не забывая при этом, что дневник мой будет первым в своем роде и, скорее всего, последним». Утром Немур послал Барта с моей статьей в университет Халстона. Его ведущие специалисты должны подтвердить правильность моих выводов. Всю прошлую неделю Барт корпел над формулами и статистическими выкладками. Немуру трудно заставить себя признать, что мои идеи выше его понимания. Он слишком сильно верит в миф о собственной непогрешимости». Меня совершенно перестало заботить, что он думает обо мне. Да и не только он. Времени больше нет. Дело сделано. Результаты получены. Остается только подождать и посмотреть, с какой точностью моя судьба совпадает с судьбой Алджарнана. Рассказал обо всем Алисе. Она расплакалась и убежала. А ведь она ни в чем не виновата.